Глава третья. А там, в главном зале, уже сидела парочка упомянутых хозяином эльфов и вкушала ужин. Поскольку вести разговоры за столом о ушастых не принято, даже если просто поздороваться, то у меня появилась отсрочка перед знакомством и время для осмотра нынешних так называемых сородичей. Так как они сидели ко мне боком, то и обзор парочки оказался прекрасный, позволяя хорошо их разглядеть. Страж границы... Взрослый опытный эльф примерно тысячелетнего возраста, одет в почти такой же комплект одежды, что и у меня, предназначенный для длительных переходов по лесу. На поясе пристроились короткие мечи и кинжал, наверняка и лук есть, как у любого из лесного народа, но одевать его после сна скорее всего не стал. Светло-коричневые волосы у него коротко пострижены, впрочем, как и у всех стражей границы. Благодаря этому их сразу можно опознать среди поголовно-длинноволосых лесных жителей. По левому виску и вниз до скулы тянется едва заметная золотистая татуировка, служащая чем-то вроде опознавательного знака, указывающего на ранг, место и срок службы, награды и заслуги. Почти как клановый знак, только более подробно. К сожалению, расшифровка невозможна по причине отсутствия необходимой информации. Нужно будет потом Велеса попросить предоставить. Многочисленные серьги, вдетые в левое ухо наряду с клановым знаком. Маленький черный овальный щит. Что-то наподобие амулета на груди под одеждой, а также браслеты и кольца на каждой руке. Все это гармонично подобранное к облику разнообразия ювелирной лавки оказалось магическим. Учитывая, что страж границы сам маг, то возникает ощущение, что он готовится к большим неприятностям. Его спутница, каратель, также весьма заметная особа. В противоположной стражу миниатюрная эльфийка головы на три пониже меня с роскошной гривой зеленых волос до пояса, Правда, похуже, чем у меня, она смотрелась весьма приятно, а обтягивающий походный костюм выгодно подчеркивал изящную фигуру. Впрочем, полных ушастых в природе не бывает. На узком поясе, состоящем из переплетения тоненьких цепочек, у нее висел непременный атрибут карателя – тонкий трехгранный кинжал с красным лезвием без ножен, используемый при казни приговоренного. Это мощный артефакт вытягивающие из жертвы кровь, даря взамен мучительную боль и кристально чистое сознание жертвы. В плане магических побрякушек эльфийка также не уступала своему спутнику, нацепив на себя множество смертоносных украшений. Вот только на правом ухе висел один клановый знак – капля крови. И еще один маг. Весьма заметная и опасная парочка. Как-то не хочется мне с ними общаться. Убить не убьют, но заставить использовать собственные силы могут. И прощай вся маскировка. Чтобы еще больше увеличить себе время подготовки, я заказал ужин, хотя и не нуждался в этом. К сожалению, в предоставленной мне информации этих ушастых не оказалось. А вот Ирани и Лор меня точно узнали, судя по бросаемым в мою сторону довольным взглядом. Странно, Вартан с ними не встречался точно, да и не слышал о таких личностях, предпочитая быть подальше от политики и проводить все свое время в путешествиях. Но что хуже всего, это то, что они оказались здесь вместе, И, судя по доносившимся до меня шуточкам, отлично знают друг друга. А это может повлиять на мои планы, если судить по полномочиям стражей границы и карателей. Машинально поедая содержимое множество тарелочек и мисочек с многочисленными салатиками, запивая все это хорошим вином, я попытался добраться до содержимого голов парочки. Но совершенно неожиданно наткнулся на защиту. Не то, чтобы она могла засечь мою попытку, но, несмотря на всю грубость исполнения, Защита разума позволяет своим владельцам обнаружить вторжение. Будь у меня прежние возможности, то обойти ее не составило бы труда. Но сейчас имеется слишком большая вероятность провала. Так что более легкий способ узнать цели парочки и их намерения в моем отношении сейчас не годится. Ладно, пусть с матрицей пообщаются. Вдруг я тут ни при чем, и они просто подойдут поздороваться. Едва я успел покончить с ужином, как ко мне подошли эльфы. Ну что ж, время теравита а я, понаблюдаю со стороны, и в самом крайнем случае перехвачу управление на себя. «Приветствую собрата на чужой земле. Вечного лета!» В соответствии с правилами приличия поприветствовал Страж Границ. «Мое имя Лор вашнилит а это Тирани 6 чессе Вечного лета вам. Я Тиравит Вартан». Сидящий эль взмахнул рукой, приглашая присоединиться. «Нечасто за пределами леса можно встретить карателя и стражи границ, тем более вместе». Парочка переглянулась, еле уловимо поморщившись и села напротив. «Итак, чем обязан?» «А в то, что мы подошли просто так поговорить, вы не верите?» Усмехнулась Эльфийка, насмешливо сверкая холодными глазами. «Ну почему же? Если вот сейчас вы скажете, что так и есть, конечно, поверю». Откинулся на спинку стула вартан. Возвращая ухмылку и смотря не менее холодно в ответ, что не очень-то вязалось с его веселым видом. «Увы, у нас на первом месте стоят дела, а уж исполнение этикета потом», решил прервать обмен уколами лор, брезгливо морщись Было заметно, что ему больше понравилось махать мечом, висящим на поясе, чем устраивать словесные поединки. «Прежде всего я хотел бы уточнить, ты тот самый тировит Вартан?» из дома вечной росы. Неужели она настолько знаменит, что меня хорошо знают даже вне дома? Каратели страж переглянулись и одновременно расплылись в улыбках. Ну, известный искатель сокровищ древних и так не потеряется среди своих. А уж учитывая то, как ты сбежал из-под венца больше года назад, Лор многозначительно замолчал. «Третий советник до сих пор рвет и мечет» так же, как и глава твоего дома», – мелодично рассмеялась Эльфийка. «Не говоря уж о том, что твоя невеста просто свалилась в обморок, когда обнаружила, что законный супруг после поцелуя превратился в деревянную куклу. И главное, никто не смог отследить момента, когда твое место заняла обманка. И это несмотря на то, что на праздновании собралось довольно много сильных магов». «Было видно, что эта история доставляет тирани истинное удовольствие». «С самого начала, во время церемонии, я был уже далеко. Пожал плечами вартан. Ну вернемся к делу. Итак...» «Нам необходимы твои услуги, проводника и следопыта. Посерьезнел страж. Мы занимаемся розыском отступника, но намного хуже его ориентируемся за пределами леса. Ничем не могу помочь», — покачал головой собеседник. У меня своих дел хватает, чтобы еще и чужие принимать во внимание. Увы, тебе придется их отложить. Каратель выложила на стол небольшой свиток. Эдикт совета, отдающий в наше распоряжение любого эльфа, если в этом есть необходимость. Так что придется помочь. При всем моем уважении к совету, его эдикты действительны только на нашей территории. Парировал Вартан, ехидно ухмыляясь. «А здесь, как вы можете заметить, земли людишек, так что придется обойтись без меня или найти кого-нибудь другого на роль проводника». «Знаешь, твои родственники, да и третий советник, очень хотят узнать местонахождение некоего шутника». «Прищурилась эльфийка. А мы будем так добры, что поделимся этим знанием с ними». «Да пожалуйста, когда сюда прибудет кто-нибудь, я уже буду далеко». «Но ведь можно и задержать этого кое-кого!» — хмыкнул Лор, внимательно смотря на собеседника. «Можно попытаться, но не обязательно это получится». Эльф не поменял позу, продолжая расслабленно сидеть, сплетя кистью в замок на животе, но в воздухе ощутимо повисло напряжение, а мгновенно потемневшие зеленые глаза сидящего напротив юноши заставили карателя вздрогнуть от неожиданности. А небольшую стычку за пределами леса никто не станет тщательно расследовать. Особенно узнав причины от выжившего. Весьма похвальная вера в собственные силы. Вот только что может сделать воин против двух магов. Боюсь, результат уже известен. Даже маги ничем не смогут навредить, если останутся без головы. Это еще надо суметь сделать. Тем более, одно дело, простые эльфы. — А другое, каратель и страж, даже нападение не сойдет тебе с рук, — процедила тирани. — А я не собираюсь в ближайшее время появляться в лесу, чтобы меня можно было в чем-то обвинить. К тому же, это вам не сойдет с рук нападение на дом вечерней росы, и моя семья сотрет вас в порошок, даже несмотря на ваш статус. — Ладно, хватит взаимных угроз. Тяжело вздохнул он. Дай ему знак. Думаешь? «У нас нет другого выхода», — покачал головой страж границы. «Ты же видишь, что угрозы не помогут». Эльфика раздраженно взглянула на заинтересовавшегося Вартана и выложила на стол рядом со свитком небольшой свернутый платок. Пододвинув вперед, жестом предложила осмотреть его содержимое. «Ну вот, а я уж было подумал, что смогу избежать общества этих двоих». В руках у меня оказался простой белый цветок, каких можно найти в любом лесу в пару цветения. Вот только сейчас время не подходящее. Да и сорванный цветок не завял и не усох, как бывает с обычными цветами. Потому что это знак владыки, который позволяет его обладателям потребовать у любого эльфа одну службу. И никто не откажется, потому что это означает предать всех эльфов. Ну и такое приятное дополнение, как исполнение одного желания владыкой при предоставлении сего цветка просителям, конечно, если это не во вред эльфийской расе. Эх, а ведь едва дошло до угроз, сразу стало понятно, что дело-то очень серьезное. Не стали бы они прибегать к столь простым методам, если бы не чрезвычайные обстоятельства. Такая грубость очень способствует приобретению врагов. А уж если это враги из дома вечерней росы, входящего в десяток старших домов то оскорбивший сильно рискует проснуться в ближайшее время с кинжалом в спине или перерезанной глоткой. Придется соглашаться, как не хочется обратного, и даже знак владыки не пригодится. Только мне и не хватало встречи с сильнейшим магом лесного народа. «Похоже, вы не оставили мне выбора», – вздохнул эльф, пряча цветок обратно в платок и убирая в карман куртки. «Я проведу вас, но разбираться с отступником будете сами». «Боишься хорошей драки?» — насмешливо охмыкнул страж. «Мое дело — доставить вас на место. А там уж сами разбирайтесь с кем хотите и возвращайтесь своим ходом назад. И так из-за вас придется ломать все планы. Поэтому дополнительно рисковать жизнью, исполняя чужую работу, я не собираюсь. Мы учтем твою позицию». И унула тирани «Отлично. Куда держим путь?» «Столица королевства Махет». Там видели отступника пару дней назад. Ответил Лор. «Ммм, соседнее королевство. Не так уж далеко. Дня за четыре я вас доставлю». «А быстрее нельзя. Нас никто не станет ждать». «Да вы понимаете, о чем просите?» Возмутился Теравид. «Это вам не лес, который сам помогает путешествовать. Здесь это делать в разы труднее. Мне же еще придется тащить с собой обузу в вашем лице». «Не надо считать нас младенцами. С походами по тропам мы и сами справимся. Главное, чтобы ты их указал», — возразил Лор. «Стражи границы и каратели нечасто покидают лес, поэтому и говорю, что вы не знаете, о чем говорите», — пожал плечами эльф. «Впрочем, скоро сами убедитесь. Выходим завтра с утра». «Почему не сегодня?» «Потому что я собираюсь хорошо отдохнуть перед выходом». А уж потом приниматься за дело. После того, как матрица Вартана попрощалась с парочкой ушастых, я взял управление на себя и быстро покинул их общество, обосновавшись в снятых покоях. Хорошо еще удалось отсрочить выход из города. Будет время разобраться с этим странным жезлом. Сбросив всю поклажу на пол, я сформировал из растительности некоторое подобие стола и кресла. Сев выложил перед собой покупку. «Приступим!» Владыка Лииба расслабленно сидел в роскошном кресле за столом. У себя в рабочем кабинете и принимал доклады советников. С момента странного и непонятного инцидента прошло уже больше двух дней. Но глава разведки подготовил доклад только к настоящему моменту. И вот теперь самые влиятельные и могущественные люди собрались вместе, чтобы обсудить сложившееся положение. «Думаю, все присутствующие знают причину» по которой мы все собрались здесь в неофициальном порядке. «Так что начнем», — произнес владыка. «И сначала послушаем доклад графа. С чем столкнулись его люди?» Со стула поднялся глава разведки. Небольшой худощавый мужчина с пронзительным и тяжелым взглядом, чьи виски уже посеребрило седина. «Ну что же, я начну сначала», — он прокашлялся. Третьего дня месяца сирены, около двух ночи, дежурными магами был определен сильный всплеск от неизвестного заклинания, а затем почти сразу еще более мощная волна, имеющая неустановленную природу. — В каком смысле? — поинтересовался владыка. — Природа силы не была опознана, — ответил сидевший рядом с разведчиком маг. Несмотря на свой молодой внешний вид, глава магического института Либо разменял уже не одну сотню лет, и даже самые непримиримые враги признавали его гениальность в магии. Проще говоря, ни одно из известных нам направлений магии не соответствует оставленному следу. Хотя, ближе всего будет магия разума, но различие будет как между эльфийской магией жизни и обычным целительством, если вы понимаете, что я имею в виду. «Спасибо за разъяснение», — кивнул владыка. «Продолжайте». Далее, по прошествии примерно нескольких часов, произошел всплеск божественной силы, что ощутили все жрецы, и тут же еще одна волна неизвестного происхождения. А затем, предположительно, наступила смерть атаковавшего божества. «Думаю, архиепископ может рассказать о нем больше меня». «Э, почти наверняка. Это был бог Исурд, страж границ», — отозвался дребезжащим голосом седой старик, кутавшийся в просторный балахон, чей стул находился в непосредственной близости к растопленному камину. «Утверждать точно о его смерти я не возьмусь, но молчание на молитвы жрецов и треснувшая во всех храмах статуя говорят сами за себя». К сожалению, после произошедшего и остальные божества не снисходят до ответа о случившемся. Но я могу предположить, что и они в растерянности. Честно говоря, мне страшно подумать, что есть кто-то, кто может так просто ранить или даже убить Бога. Божественные войны случались ранее, и всегда они сотрясали не только небеса, но и землю, порождая реки крови и огня. Все присутствующие почти неосознанно поежились. О тех временах повествовали лишь старые легенды, но последствия таких войн можно было увидеть и по сей день. М -м -м. так вот, Исурд во многих землях почитается за хранителя границы, препятствующего проникновению в наш мир разных существ, способных угрожать текущему положению вещей. Таким образом, я могу предположить, что к нам проникло нечто, что может представлять угрозу лично для богов. Раз уж страшно пожалел силы атаковать угрозу лично, вместо того, чтобы послать своих жрецов. — Весьма неприятный расклад вырисовывается, — вздохнул ладыка. — Продолжайте, граф. Поскольку удалось определить наиболее вероятное расположение места выбросов около западной границы с эльфами, я отправил туда разведчиков. Докладчик немного нервно вздохнул и продолжил. В общем, обнаруживать оказалось нечего. Предположительное место первого выброса силы, замок демонолога Марвиша, оказалось почти полностью уничтожено. Судя по разбросанным на многие сотни метров камням в верхней части замка и вмятых в землю в нижних этажах, эпицентр, скорее всего, располагался в заклинательной башне, Точнее сказать нельзя, поскольку слишком большие разрушения. Маги также не могут сказать что-то определенное, поскольку следы первого заклинания затерлись последующим выбросом. Опять же, невозможно определить, что это было, поскольку отпечатки развеялись очень быстро, буквально за пару часов, так что разведчики ничего не смогли сделать. Также хочу заметить, что общие разрушения никак не соответствуют произведенному шуму. Если это был взрыв, то звук должен был распространиться далеко вокруг, чего не произошло. Но что еще более странно, находящийся рядом полигон лишился всей своей магической защиты, так что маги теряются в догадках, что это могло быть. На камнях тоже никаких следов не обнаружено, кроме их повреждения. Как будто целый замок взял и разлетелся просто так, без всякого воздействия со стороны. «Могу добавить, что наши боевики на такое не способны», — вставил маг. «Найденные останки погибших и сплющенные предметы также не вносят ясности. Из-за общей безлюдности земель вокруг замка и смерти всего его населения у нас нет ни одного очевидца. Но кто бы это ни сделал, он давно покинул место преступления, не оставив следов. Могу предположить...» Что это было сделано не перемещением по земле точно, поскольку в обратном случае разведчики что-нибудь обнаружили бы. Теперь насчет второго места выброса неизвестной силы. Разведчиками обнаружен огромный обугленный котлован примерно на семь десятков метров размером в ширину и 20 в глубину по всем остаточным признакам последствия применения божественной силы. В самой середине котлована обнаружен след предположительно оставшийся от неизвестного существа, которое подверглось атаке. Сохранился только очень нечеткий силуэт. Я могу предположить, что тело уничтожено почти полностью, но мельчайшие частицы могут оставаться, так что след вырезан и скоро будет доставлен в столицу для изучения в лабораториях. Майги же не могут сказать ничего конкретного, поскольку остаточные следы перебиваются божественной силой. Что касается общих выводов, то напрашивается вариант с призывом какого-то чрезвычайно сильного демона, способного вырваться из созданной демонологом пентаграммы призыва. Он уничтожает замок и спустя короткое время атакуется богом, но перед смертью успевает ответить на удар, убивая Исурта. Поскольку следы указывают на уничтожение призванного демона, считаю нецелесообразным тратить силы на дальнейшие поиски. «Слишком много предположений и мало фактов. Но такая версия произошедшего наиболее вероятна», — кивнул Ладыка. «Что-нибудь еще?» «Да, в ходе поисков обнаружены следы эльфов. И хотя они не попались на глаза никому из поисковых отрядов, я готов поручиться, что эти ушастые проныры обследовали все не хуже нас». «А вот это уже плохо, хоть и вполне ожидаемо». «Кстати, мои источники сообщают, что у лесных жителей какой-то переполох, и связано это не с нашими проблемами. Что именно у них произошло, выяснить не удалось. Но началось это в ту же ночь, что и у нас». «В таком случае следует разузнать подробнее, но с осторожностью, чтобы наш интерес не раскрылся». Владыка задумчиво постучал пальцами по столу. «Какие последствия для нас будет иметь этот случай?» «Волнение верующих, но я смогу это смягчить», — отозвался архиепископ. «Потеря лучшего демонолога и его учеников восполнима, но также скажется на различных исследованиях, в которых он принимал участие», — подал голос Мак. «Также утеряны ценные знания по демонологии вследствие смерти всех учеников вместе с Марвишем». «Ну, по нынешним временам это не так важно». «Также нам обеспечено пристальное внимание всех соседей. Только за прошедшие два дня количество действующих у нас шпионов увеличилось в два раза, и эта цифра в дальнейшем будет расти», — пожал плечами глава тайной стражи, до этого сидевший молча. «Откровенно говоря, только сегодня, как глава дипломатической службы, я получил запросы от трех послов. Также у меня есть сведения, что Аздорская империя будет требовать от нас полного отчета о произошедшем, опираясь на союзное соглашение, как повод подозревать нас в проведении запретных экспериментов. Я боюсь, что нам придется допустить присутствие наблюдателей с их стороны. Стервятники! Владыка в ярости стиснул зубы. Им только дай повод разорвать соглашение о мире. В общем, делайте, что хотите, но чтобы они ничего не вынюхали. На все запросы отвечать, что произошел несчастный случай при очередном вызове демона. Что, собственно, и произошло. Всех новых шпионов отловить, посадить или убить. Старым подсунуть сильно подправленную версию событий. С этим на ваше усмотрение, герцог. А что с послами? Им отвечать то же самое, но с чуть большими подробностями. А что с предположительными останками? Доставить к магистру в лаборатории но так, чтобы ни одна душа об этом не узнала. Понятно. Да. Магистр, исследование на вас лично. Можете привлекать своих учеников, но предварительно позаботьтесь об их молчании. Я надеюсь получить ваши выводы в течение десяти дней. Скорее всего, результат будет даже раньше, если там действительно что-то осталось. Ваше святейшество, на вас верующий. Хоть и сурты не очень популярен у нас, Но мне все равно не нужна паника, которая неминуемо возникнет, если слухи о смерти Бога пойдут в народ. Предупредите все храмы. Я, может, и стар, но ясности разума еще не утратил, язвительно отозвался старик. И сам могу догадаться. Маршал, на вас армия. Провести смотры, увеличить боеспособность как можно скорее. Деньги у вас будут. Мне нужна уверенность, что в случае объявления войны мы будем готовы. «Будет исполнено!» «Магистр, на вас также увеличение производства боевых големов. Мне нужны хотя бы 300 штук уже через три месяца. Все материалы также будут предоставлены». «Учитывая, что у нас в запасниках уже есть около восьми десятков, а в армию поставлены за последние десять 10 лет сто-два, то задействовав всех артефактников и взяв учеников из академии, мы постараемся успеть». Но качество новых големов будет заметно хуже, чем у предыдущих. Будем собирать одни из простейших вариантов. Также на днях был завершен экспериментальный боевой голем класса Колосс. Он также будет передан армией. Естественно, по стоимости материалов. Отлично! В случае непредвиденных ситуаций немедленно сообщать мне в любое время дня и ночи. Все свободны! Подождав, пока в кабинете он останется один... Владыка Либо поморщился и устало потер виски. Из-за всех этих переживаний у него разболелась голова. Давно уже выверенная машина управления не давала сбоев, и вот, стоило немного расслабиться и позволить себе отдохнуть, как судьба в очередной раз устроила дурно пахнущий сюрприз, грозящий большими неприятностями вплоть до войны. И в этот раз набрать союзников будет намного труднее. Вопреки моим ожиданиям, исследование купленного жезла затянулось до самого утра, и причина была довольно значительна. Изумительная сложность энергетической структуры, помещенной в жезл. Если сравнивать с изделиями местных мастеров-магов, то разница будет заметна с первого взгляда. Прямое и самое значительное различие – монолитность структуры, исключающей какое-либо вмешательство в нее со стороны. Собственно, это и есть основная причина, по которой я не смог вытянуть силу. Далее исключительная сложность построения потоков. Уровень развития неизвестного создателя примерно равен моему. Но при всем при этом жезл приспособлен под примитивные существа, владеющие начальными знаниями о манипуляции энергии, как местной маги. Совершенно очевидно, что изделие производилось с учетом особенностей жителей этой планеты. Вот только при обследовании я не нашел ни единого разума, развитого достаточно, чтобы создать что-нибудь похожее. К тому же возраст жезла по местной системе времени составляет около 7 тысячелетий. Довольно большой срок даже для меня. Впрочем, все это лишь утомление глужущего любопытства. А самое главное, что я смог выяснить, мне придется уничтожить жезл, чтобы добраться до заключенной в него силы. Никакого другого способа не существует. Конечно, кроме использования по прямому назначению. Таким образом, в городе этого не следует делать из соображений маскировки, а в пути у меня под ногами будут мешаться набившиеся в попытчики ушастые. Эх, не успел я еще оказаться в компании парочки, а они меня уже раздражают. «Как жаль, что ушастых трогать нельзя, а то еще вчера избавился бы от них и забыл». «Ладно, на улице уже совсем светло, значит пора готовиться к выходу». Убрав жезл мешок, я накинул его на плечо и вышел из своих покоев. В коридоре неожиданно столкнувшись с карателем и стражем, стоявшими в сторонке и что-то обсуждавшими. «Интересно, эльфы меня караулили, чтобы не сбежал? Или просто ждали, когда проснусь?» «Так, не забывать про этикет. Я слегка поклонился в сторону неразлучной парочки». «Светлого дня. Вы готовы к пути?» «И тебе светлого дня», — отозвался Лур. «Да, мы уже позавтракали и ждем только тебя». «Отлично. Теперь заскочить в банк, положить заработанные деньги, и можно идти». «Тогда сейчас я посещу банк, и мы покинем город. Так что если вам здесь еще что-то следует сделать, то сейчас самое время». «Нет, мы готовы еще со вчерашнего дня», — покачала головой эльфийка. Тогда идем. Спустившись на первый этаж, я кинул серебряную монету хозяину, как это всегда делал Вартан и сообщил, что мы покидаем его заведение, теперь ближайшим маршрутом в банк гномов, где у моего эльфа уже открыт счет. Идя по парку перед гостиницей, я сообщил Велису, что некоторое время не смогу высаживать его семена, поскольку этим могу показать некоторую отличность от обычных эльфов, что было бы нежелательно, особенно на глазах у карателя и стража. Если у этой парочки появится только тень подозрения, что я не тот, за кого себя выдаю, то хорошая драка с двумя магами мне обеспечена, а я совсем не уверен, что справлюсь с ними силами своего тела. К счастью, мой единственный союзник оценил степень опасности и не стал настаивать на немедленном исполнении своей просьбы, даже посоветовав избегать каких-либо сильных проявлений магии природы, выходящих за рамки возможностей обычного эльфа. И пока не удалился от Милорна за границу ментальной связи, Самое время пополнить пробел в своих знаниях. Я попросил предоставить мне информацию по стражам границы и карателям, поскольку в полученных мной ранее матрицах обычных эльфов содержались только самые общие сведения по ним. А хотелось бы знать точно, чего можно ожидать от моих попутчиков. Уж одни их защиты и вмешательства в разум выбиваются из общего ряда. Всю дорогу до банка я ожидал, пока Велис переберет свой обширный объем знаний и предоставит мне выжимку на требуемую тему. Все-таки, хоть он и много более развит, чем те же эльфы, но до моего уровня растительному разуму развиваться еще долго. У меня намного больше знаний, но их обработка дается в разы быстрее даже в текущем состоянии, не говоря уж о полностью здоровом. Но это мелкое неудобство, времени у меня сейчас хватает, поэтому будет чем заняться по пути в мехет. А там я скажу прощай попутчикам и вперед, на поиски подходящего источника». Здание банка оказалось большой некрасивой постройкой квадратной формы, выполненной из больших глыб камня, плотно подогнанных друг к другу. Никаких больших окон в стенах не было. Лишь узкие горизонтальные бойницы в решетках вверху, в которые не пролезет и ребенок, но из которых можно отлично послать стрелу в нападающих. Одна единственная дверь сейчас раскрытая отличалась толщиной и массивностью. Не уверен, что смог бы сам сдвинуть ее с места, несмотря на всю мою силу. В дополнение ко всем этим мерам безопасности банк буквально светился от многочисленных защитных плетений, укрепляющих как камень, так и металл, а также защищая от враждебных проявлений магии. Неплохо гномы обеспечили свою безопасность. Впрочем, если доверять мнению эльфов, эти коротышки скорее удавятся или удавят, чем позволят отобрать у них хоть один золотой. И неважно, кто это будет пытаться сделать, простые грабители или целая армия во главе с каким-нибудь королем. «Ждите здесь, я быстро». Бросил я спутником и вошел в банк. Тут же магическая защита изучила мою ауру, и гномы узнали, кто к ним пришел. Еще до того, как я прошел короткий коридор и увидел хоть одного из них, впрочем, первые, кто попался мне на глаза, оказались охранники, полностью облаченные в доспехи и поблескивающие острыми секирами. Интересно, им не тяжело так стоять целый день, не выпуская из рук оружие? Пройдя помещение охраны, я оказался в просторном зале, со вкусом обставленной мебелью, множеством магических светильников под потолком и даже несколькими катками с какими-то растениями по углам. Учитывая приверженность коротышек функциональности в ущерб удобству, это удивительно. Впрочем, учитывая, что сюда заглядывают и эльфы, категорически не переносящие глухие помещения с толстыми каменными стенами, то растения здесь просто необходимы. Пока я оглядывался сбоку, ко мне подскочил уже нормально одетый гном и уважительно поприветствовал. Похоже, тировита здесь хорошо знают и уважают. Тем лучше для меня. Буквально через 10 минут я покинул банк, пополнив свой счет на довольно ощутимую сумму к уже содержащимся там деньгам. Быстро, просто и никакой мороки. И Лишний повод порадоваться, что я нацепил все безделушки покойного эльфа. Браслет с пластинкой оказался своеобразным ключом, с помощью которого владелец может снять со счета в любом банке требуемую сумму. В дальнейшем это изрядно сможет облегчить мне жизнь. Учитывая, сколько стоят магические вещи, не натаскаешься с собой золото. К сожалению, такие книжечки, как у торговцев, действуют только в банке их выдавшим. Так что все равно придется при покупке таскать монеты с собой. Кивнув эльфам, я направился по улице, как раз ведущей к главному проспекту города, откуда уже можно быстро попасть ко вторым воротам. Не обращая внимания на раступившихся людей, Я просматривал доступную мне информацию в поисках кратчайшего пути отсюда до столицы королевства Мехет. Вартан отлично изучил все окрестные земли, а также расположение лесных троп, ведущих в разные стороны. В нужном мне направлении есть всего три тропы, но ни одна из них не ведет прямо к цели. Единственный недостаток, который у них есть – первая тропа находится довольно далеко от этого города. Придется к ней идти полдня. Также выход располагался довольно далеко от столицы. В итоге придется и потом еще передвигаться самим достаточно много времени, пока достигнем места назначения. Вторая тропа находится дальше, но выходит в часах в восьми от столицы Мехета. Ну и третья тропа в 20 минутах ходу отсюда выходит почти на границе двух королевств. Но рядом с выходом имеется еще одна тропа, которая доставит нас прямо туда, куда надо. Единственное неудобство – близость пограничной стражи и оживленность той местности в самом плохом смысле слова. По воспоминаниям Вартана, там хватает существ, любящих на завтрак, обед и ужин откушать свежие эльфятинки. Благо, у них хватает способности это себе обеспечить. И это будут не те милые пушистые создания, которые чуть не заполучили себе деликатес в виде еще одного эльфа в моем лице. Чуть притормозив и подождав, пока со мной поравняются спутники, я изложил им свои выводы. «Хотя бы приблизительно, сколько времени займет путь по каждой из труб? осведомился страж. «По первой пять дней, второй четыре, а третий два с половиной, но там нам будет угрожать серьезная опасность». После короткой паузы ответил я, «Когда я впервые обследовал ту тропу, то выжил лишь благодаря счастливой случайности. Конечно, с двумя магами там можно попробовать пройти, но опять же, лучше не рисковать зря из-за одного дня». «Я согласна, поддержала меня тирани». «Если будем сражаться, то нам все равно придется выделить время на отдых, иначе мы не сможем уничтожить отступника, даже обнаружив его». «Именно. Переход за четыре дня и так не сравнится с двумя неделями путешествия на лошади или пешком. Так что лучше не рисковать», — юнул я. «Ладно, тогда веди нас ко второй тропе». Со вздохом согласился Лоур. «Повезло нам, что тебя встретили, иначе добирались бы полмесяца». А Товома давно бы скрылась из мехета, ищи ее где хочешь. Кому повезло, а кому и нет. Тихо возмутился я так, чтобы парочка не услышала. Из города мы вышли без всяких проблем. Вместо небольшой двери для всех путников, стражники даже распахнули нам ворота, браво отсулитовав мечами. Странно, а меня так не встречали, как провожают. Утром на дороге оказалось не так оживленно, вследствие чего пыль отсутствовала, поэтому мы и шли по ней. Через час, когда пассивные поля закончились, и начался еще не вырубленный редкий лесок, можно уже было воспользоваться лесным шагом, поэтому мы свернули в сторону, и скорость передвижения существенно возросла. Пусть мне до матрицы далеко по части использования способностей тела, но страж-границы карателя оказались в этом отношении куда хуже. А все дело в том, что в своих владениях эльфы неосознанно пользуются помощью Велеса, чтобы нормально перемещаться по лесу, здесь же помогать некому, Поэтому эльфы и испытывают определенные трудности, оказаться по нужную сторону дерева еще нужно уметь. Периодически кто-то из парочки встречался в обнимку со стволом или влетал в кустарник. Конечно, растения не причинят лесным жителям никакого вреда, как человеку в подобном случае, благодаря их врожденной магии. Но все равно в этом нет ничего приятного, не упоминая того, что мне приходилось постоянно останавливаться и поджидать отстающих попутчиков. «Я же говорил, что это вам не лес». Хмыкнул парочки, когда мы устроили через пару часов небольшую остановку. Действительно, передвигаться лесным шагом здесь намного труднее. Отозвался страж границ, присевший на какую-то корягу. Никогда бы не подумал, что лес может быть настолько неприветливым для эльфа. Скорее наоборот, поправил его. Здесь он обычный, а вот у нас дружелюбен, поскольку живой и помогает своим жителям. Подождав еще с пару минут, Я двинулся в путь. Расстояние придется пройти немалое для местных. Да если еще и задерживаться, то и до вечера не успеем к тропе. Эх, вместо того, чтобы искать энергию для восстановления, я намного более развитое существо вынужден подчиняться двум аборигенам. Что называется, опустился ниже некуда. Если кто из наших узнает, так точно засмеют. Спустя еще два часа мое терпение лопнуло. За все время мы не преодолели и треть от всего расстояния. Мысленно обругав ушастых, я ухватил каждого за руку и, не слушая возражений, потащил за собой. Чем быстрее они окажутся на месте, тем скорее мы расстанемся, и каждый пойдет своей дорогой. Новый способ передвижения оказался в несколько раз более затратный в плане силы, но в то же время раза в четыре результативнее. Если также учитывать отсутствие остановок на отдых, страж, границы и каратель также смирились со своим положением. Пусть у каждого эльфа гордость достает до облаков... Но применение лесного шага в обычном лесу вымотало их морально больше, чем физически. Я-то всякие завалы, заросли и овраги спокойно огибал или пропускал при перемещении, пользуясь немалым опытом вартана. А вот они благополучно улетали в каждое препятствие. Увеличив ширину шага, насколько возможно, я отдал управление матрицы, а сам обратился к полученной от Велеса утром информации. Благо отвлекаться теперь стало не на что. Стражи границы. Элитные бойцы пограничной стражи, призванные защищать от проникновения на территорию лесных жителей любых посторонних, будь то охотники за ценными растениями, работорговцы или просто решившие попытать счастье в набеге соседей. Собственно говоря, внешний дом отвечает за безопасность лесного королевства и не уступает по размерам армии владыки, почти все эльфы, состоящие в этом доме, отличные маги или мастера оружия. И еще множество информации по применяемым способам обучения, политический вес и влияние в Совете. Имена старейшин дома и отношения между семьями в нем, ну, это мне не очень интересно. А вот информация по моему спутнику очень кстати. Оказывается, Лор не простой страж, а ветеран с летним стажем и командир звезды из 25 воинов. Таких личностей не отправят ловить простых оступников, да еще в компании карателя. Впрочем, это стало ясно еще после предъявления свитка с волей Совета и Цветка Владыки. Эльфийка тоже оказалась не такой уж простой, хоть по ней у Велеса ничего не оказалось, но уже то, что мне стало известно про дом багровых листьев, заслуживает настороженного отношения к ней. Этот дом традиционно поставляет лично владыке и совету отлично обученных убийц, владеющих оружием и магией, способных незаметно убрать цель, не оставив никаких следов. Впрочем, вне родного леса их деятельность сильно затрудняется, поскольку меняются условия, под которые их затачивали. Но с убийством себе подобных каратели справляются лучше кого бы то ни было, а значит и с магией моего тела справится отлично. Так что лучше не вступать с этой парочкой в конфронтацию, а исполнить свое задание и по-тихому покинуть общество ушастых. Разве что стоит утолить свое любопытство и понаблюдать с безопасного расстояния за битвой магов, уж очень мне интересно на что они способны. Да и самому не лишний будет определить границы сил своего тела, с кем я справлюсь, а на кого лучше не замахиваться, чтобы не выдать свое чужеродное происхождение. К сожалению, ритуал слияния с лесом проводят только маги природы, то есть обычные эльфы, таким образом повышающие свои возможности, а так называемые маги-стихии от этого ничего не выигрывают. Поэтому у Велиса довольно скудное познание в магической области. Когда мы через 6 часов наконец добрались до начала тропы, я буквально валился с ног. Хоть эльфы и приспособлены к длительным нагрузкам, а мое тело куда лучше, чем у обычных лесных жителей благодаря Велису, но и у него есть свой предел. Тащить за собой двоих спутников, применяя лесной шаг, оказалось неожиданно сложно и затратно по силе. Пожалуй, если бы не Матрица, я бы не справился. Опыта у меня маловато. Сам еще нормально не научился пользоваться новыми способностями. Отпустив руки парочки, я буквально свалился на землю около толстого дерева и использовал его как подпорку. Привал хивнул эльфом. «Если я сейчас не дам отдыха телу, то придется потом останавливаться на тропе, чего как-то не хочется делать, ввиду нестабильности таких пространственных туннелей. Кто его знает, вдруг что-то случится, а он возьмет и схлопнется, уничтожив меня. Ну, может и не уничтожив, а просто выкинув где-нибудь. Но учитывая мое поврежденное состояние, тоже ничего хорошего. Ладно, привал привалом, а про другие нужды тоже не стоит забывать. Ел я только утром, а при большом расходе сил это надо делать чаще одного раза в день» поскольку своего источника тела не имеет. Вытащив из мешка запасы провизии, которые мне предоставил еще Виллис, я приступил к трапезе. Глядя на меня, эльфы тоже решили перекусить, и спустя десяток мгновений небольшая полянка, на которой мы остановились, наполнилась хрустом. Съев последний пучок какого-то растения, я улегся на землю и пристроил под голову мешок. Если уж мне доступны ощущение тела, то лучше устроиться с наибольшим комфортом. Еще хорошо, что эльфы почти не болеют и не способны простудиться от лежания на холодной земле, в отличие от людей. Покосившись на ушастых, также разлегшихся неподалеку, я решил проверить одну мысль, пришедшую на ум. «Знаешь, Лоур, я тут подумал...» — обратился к лежащему поближе эльфу. «Что, если ваша отступница уже сбежала из столицы Махета? Мы ведь договаривались, что я проведу вас только до этого города...» а дальше отправлюсь по своим делам. «Вообще-то, полученный тобой цветок с лихвой окупает даже вдвое дальний путь, нежели тот, что мы вынуждены преодолеть», — отозвался страж. «Ну, гоняться друг за другом вы можете еще долго. Так что, мне все это время таскать вас за ручку?» Возмутился я, выразительно глядя на парочку. «Ну, смутился лор, оглядываясь за поддержкой к напарнице». «Ничего, потерпишь», — хмыкнула эльфийка. «В конце концов, твои знания местности нам нужны для важного дела, а очередные поиски древних вещичек могут и подождать». «Сначала по лесу нормально научись передвигаться, а потом уж за преследование берись. Позор эльфов!» Ухмыльнулся я в ответ. «Хоть поиздеваюсь пока над ними, раз уж такие наглые и ушастые попались, а в городе все равно от них скроюсь, и пусть сами ищут кого угодно». «Кто бы говорил?» – злобно оскалилась Тирани. «Было видно, что мои слова ее сильно задели. Мы служим владыке и совету, принося пользу нашей расе. В отличие от тебя, не способного даже жениться нормально». «Но не бегать же по чужой указке всю жизнь», – демонстративно зевнул я. «И для себя пожить надо». В этом моя точка зрения сильно совпадала с мертвым ушастым. Так уж получилось, что сами по себе и Ниры индивидуалисты. Все действительно важные для нас решения принимаются не кем-то одним ответственным за всех, как у местных, а совокупностью объединенного разума. Опять же, каждый взрослый мир почти ни от кого не зависит и способен сам себя всем необходимым обеспечить, особенно на нынешнем уровне развития, так что никаких владык, королей и тому подобных личностей у нас просто не было и нет. Даже смотрители и старшие не могут приказывать никому из нас, поскольку давно знают, что взаимовыгодные отношения строятся только на равных условиях. Вы нам, мы вам. И никакого принуждения. К сожалению, на этой планете есть даже такое явление, как рабство. Так чего уж говорить об остальном? Если можете ругаться, значит отдохнули. Вклинился страж, не давая эльфийке ответить. И можно продолжать путь. Возмущенно фыркнув, она кинула на меня презрительный взгляд и отвернулась. Подумаешь... Как будто мнение какой-то аборигенки меня волнует. Поднявшись с земли, я потянулся и отряхнул налипший на одежду сор. Пожалуй, действительно пора, а то до ночи не успеем добраться до хорошей стоянки. Подождав, пока ушастые соберутся, я подхватил на плечо мешок и шагнул на лесную тропу. Тропа напрямую идет, или есть от норки? Поинтересовался пристроившийся рядом страж. Есть парочка, ведет на удобные стоянки. На первое из них я и хочу ночевать. Там безопасно. Полностью. Глухой уголок, куда не заглядывают даже твари в поисках пищи. Некоторое время мы шли молча, не нарушая полную тишину тропы. Но я решил немного расспросить про цель задания моих спутников, раз уж есть время. Так почему бы не пополнить мозаику знаний про жизнь эльфов, пусть и в таких делах? Котю знаю, что у них считается отступничеством поскольку внятной информации я от Виллиса не получил. «Мы преследуем Таовому леовар Варлаос. Она довольно известный маг, если ты слышал», — Скривился страж. «Обвиняется в убийствах, проведении опытов над эльфами, осквернении священной рощи и сотрудничестве с чужаками, а также предательстве интересов расы. Поэтому мы и отправлены на ее поимку». «Поимку? Не убийство?» Отступники не заслуживают простой смерти. Дома их ждет многолетняя мучительная пытка в назидание всем, решившим пойти по их пути. Это если вы еще сумеете справиться с ней, не говоря уж про возможность поддержки отступницы со стороны людей. Пожал я плечами. Обиженно фыркнув, лор замолчал, и мы продолжили передвижение по тропе уже молча, поскольку каратель и ранее не испытывала желания со мной общаться. Вот и хорошо, глядишь и не захотят терпеть меня рядом, а мне только того и надо. Смешно подумать, нашел небольшой запас так необходимой мне сейчас энергии, но не могу ее получить из-за присутствия рядом посторонних. Прямо злость распирает и хочется уничтожить досадную помеху. Очистив разум от мыслей, я постепенно успокоился и смог мыслить рационально, без влияния эмоций. Подумать только, за прошедшее время я злюсь во много раз больше, нежели когда жил у себя дома». Если так пойдет и дальше, то ярость сможет затопить мое сознание, лишив способности рассуждать трезво и оставив только жажду разрушения. А это уже деградация, не очень-то приятная перспектива. Все это из-за многочисленных поводов для злости. Неприязненно покосившись на двигающуюся чуть позади парочку эльфов, я отвернулся. И как тут будешь спокойным, если тебе ограничивают свободу создания намного ниже тебя по развитию? Да я даже вообразить о таком не мог. Впрочем, буду считать это игрой на выживание, так популярной у смотрителей. Просто следить за развитием разумной жизни на планетах для них скучновато. Так что быстро появилось довольно интересное развлечение. Проживать жизнь за кого-нибудь из аборигенов. Много хлопот над удаленным контролем одного тела и Ниру не доставит. Не говоря о более развитых существах, так что и развлечение есть. И основная задача по наблюдению не страдает. Позднее эта забава получила распространение через сеть, и стали проводиться целые турниры, за которыми мог наблюдать каждый. Естественно, и цель игры всегда разная. От простого выживания куклы, максимально долгий срок, до выполнения определенной задачи или выявления и уничтожения всех соперников. Придумать можно много чего, но у каждой игры есть одно незыблемое правило. Использовать способности только предоставленного тела, не выходя за рамки возможного для местных обитателей. Даже я, далекий от подобного рода забав, Не удержался и принял участие в парочке турниров, где смог добраться не так уж далеко, несмотря на хорошую адаптивность ниров. Ситуация, в которой я оказался, чрезвычайно похожа по условиям на одну из таких игр, и даже цель задана – восстановиться до прежнего состояния. Если я буду постоянно думать про свое бедственное положение, это меня не успокоит. Но если взять другие исходные данные… Что ж, такое положение вещей принять намного легче. Жаль только, что не получить полную информацию по миру. Но и наличие такого союзника, как Велис, уже весомое преимущество в моем положении. Немного приободрив себя, я ободри, зашагал вперед, заставив своих спутников прибавить ходу. Теперь только от них избавиться побыстрее, и можно будет заняться своими делами. К тому же у меня появилась интересная мысль. Не бегать по планетке туда-сюда без четкого плана в надежде на удачу, а воспользоваться знаниями местных аборигенов. А что я ищу? Источник так необходимой мне энергии. Значит, необходимо раздобыть карту источников хотя бы в ближайших королевствах. А сделать это будет проще всего у магов. Конечно, безопаснее всего сначала осматривать источники на территории эльфов. Но ввиду того, что меня там ждут с распростертыми объятиями родственники и почти жена уже со своими родственниками, то лучше оказаться от них как можно дальше. Может и у лесных жителей можно найти необходимую информацию. Но лично там не появиться с таким щекотливым вопросом, а не сможет помочь просто потому, что не сможет прочитать, что написано на бумаге. Ориентируется он в основном при помощи растений, а использовать кого-либо с глазами уже не может. Даже мое присутствие растительный разум определял по наличию контакта с чуждой энергетикой, а не визуально. Так что мне прямая дорога в мехет, столицу местной магической науки. «Необходимая мне карта в Академии магии точно найдется. Вот только как ее достать, не привлекая лишнего внимания? У Вартана есть там несколько очень полезных знакомств. Но помогут ли они? И чего это будет стоить? А тут еще эти преследователи будут мешаться». Оглянувшись, я заметил, что парочка ощутимо отстала от меня, хотя и пыталась не подавать виду. Остановившись, я подождал, пока они меня нагонят. «Скоро от норок будет», – поинтересовался Лор у меня, заметно радуясь минутной передышке. «Да, устали все за сегодня сильно, и только повышенные возможности моего тела позволяли выглядеть на фоне спутников довольно бодро». «Почти дошли. Если продержитесь еще немного, то окажемся там в течение пяти минут». Погрузившись в размышления, я и сам не заметил, как преодолел почти все запланированное на сегодня расстояние. К сожалению, на тропах всегда темно, и нельзя определять время по положению светила. Здесь его просто нет, а есть тянущийся вдоль темный лесной коридор. Интересно, кто придал такой вид пространственным туннелям? Обычно преодолевающие их видят лишь смутные стенки созданного туннеля. А такое оформление очень нетипично, поскольку существ, способных провернуть такое, насчитывается очень малое количество по всему сообществу. А это не жалкая система с несколькими планетами и всего одной цивилизацией. Вопросы все множатся, а вот ответов на них в ближайшем будущем не предвидится, что меня никак не устраивает. Как я и обещал, впереди оказался от норок тропы, на которой мы и свернули. Одно короткое мгновение, и вдруг показался нормальный лес со всеми его звуками вечерней жизни. Так, где-то тут неподалеку у Вартана устроен небольшой шалаш для подобных остановок. Осмотревшись, я обнаружил никакой не шалаш, а самый настоящий миниатюрный домик в полтора моих роста. «Созданный из переплетенного живого кустарника». «Неплохо. Несмотря на все возможности моего тела, я подобного сам создать пока не в состоянии. Ладно, у меня место для ночевки есть. А каратели-страж пусть устраиваются, как хотят. Могут хоть на землю ложиться. К себе не пущу». «Неплохо устроился», — заметил подошедший со спины лор, окидывая взглядом теперь уже мою постоянную стоянку. «Для себя же дело. Пожал я плечами». Шагнув сквозь расступившиеся ветви, я осмотрел обстановку, всего одна кровать, точнее гамак из ветвей и посередине широкий пенек от старого дерева, очевидно служащий столом. Вот и все богатство. Впрочем, мне и этого хватит с лихвой. «Эй, а нас спустить? раздался снаружи возмущенный голос эльфийки. Судя по всему, она решила последовать за мной, но растения ее не пропустили, изрядно удивив и возмутив. А всякие нас могут сами устраивать себе ночлег, а не ломиться в чужой дом. С изрядной долей мстительности известил я парочку, выглядывая наружу. Обеспечивать вам все условия я не нанимался. Вартан, это низкое подло, отказывать нуждающимся в помощи, особенно когда у нас совсем не осталось сил даже на создание простейшего укрытия над головой. Вот только на проявление эмоций у нее сил хватает с лихвой. «Ладно уж, входите». Покосившись на устало прислонившегося к ближайшему дереву стража, что уже почти задремал стоя, скривился, но все же дал команду растениям пропустить эльфов внутрь, а также сделать еще два гамака. Гибкие ветви мгновенно выросли из стен, сплетаясь между собой и создавая еще две постели для гостей дома. Посторонившись и пропустив парочку, я прошел и уселся на свое место, сбросив походный мешок рядом на пол с плотным травяным ковром, что почти не приминался под нами. Да, домик – настоящее произведение искусства для обычного охотника, а не магистра лесной магии. Похожим образом, но неизмеримо сложнее, созданная гостиница для эльфов, где я останавливался. Но там управлять мог любой постоялец из лесных жителей. А здесь только я за счет привязки растений на информационное поле которая у меня полностью идентична с тиравитом вартаном. «Мило для обычной стоянки», — хмыкнула тиране, оглядываясь. «Правда, тесновато?» «Могу предоставить подстилку снаружи», — тут же отозвался я, выкладывая из мешка на пень свой ужин. «И вообще, домик для одного создавался, а не для троих». «Нет, спасибо. Лучше уж здесь». Эльфийка устало плюхнулась в гамак, пристроив поклажу рядом. Страшно тратил на болтовню лишних сил, а сразу приступил к вытаскиванию еды. К этому времени они должны были здорово проголодаться. Поскольку наша остановка с последующим перекусом была уже давно, а расход сил был значительный, в отличие от их территории, где перемещаться по тропам помогает Велес силой, здесь приходится полагаться только на себя и свои возможности. С непривычки всем будет тяжело. Методично поглощая фрукты и зелень, я бросил взгляд на эльфов и незаметно усмехнулся. Им пришлось довольствоваться парочкой фруктов и незврачной зеленоватой плиткой, пайком для дальних переходов, когда невозможно носить с собой свежую еду. Мясо, которое можно заготовить для длительного хранения, как делают люди, они не употребляют. А консервирующие заклинания, которые удерживают растительную пищу от порчи, лесные жители считают вредной. Вот и приходится им выкручиваться, обходясь сухим пайком и фруктами. Конечно, можно что-нибудь вырастить из семян, но только тогда, когда на это хватает сил... Что явно не этот случай. Доживав последний лист салата под завидующими взглядами, я улегся в гамак. Теперь можно дать отдых телу. Да и я за прошедшее на этой планете время пересытился новой информацией. Так что следует дать разуму отдохнуть тоже. Проследив, как эльфы тоже укладываются, я прикрыл глаза. Странное дело. Стоило отстраниться от происходящего, как происходящего лично со мной подменив куклой, так раздражение почти исчезло и неприязнь к спутникам превратилась в легкую досаду, уже не вызывая бурю ярости и злости. Полагаю, считать все происходящее игрой было отличной мыслью, что никак не приемлемо для высокоразвитого Энира, то вполне позволено моей кукле, стоящей на одной ступени с местными обитателями и почти от них не отличающейся. Если посмотреть на ситуацию с такой стороны, то текущий расклад для меня не просто выгоден, он великолепен. Пусть жизнь куклы началась не с самого рождения, но предоставленный слепок памяти с это возмещает, А наличие в союзниках Велеса и вовсе дает самый благоприятный вариант развития событий. Конечно, некоторая опасность есть, но в рамках приемлемого. О собственных возможностях лучше всего пока забыть. Во всяком случае, пока не восстановятся все потоки, что еще больше отвечает правилам игры. Вот только наличие противников, которые могут причинить вред не только кукле, несколько выбивает из рамок. Странно, сейчас, когда я разложил все по полочкам, Неожиданно всплыла похожая информация, относящаяся к этим богам. У них есть в этом мире так называемые аватары, вместилище божественной сути, которые очень похожи по сути на наших кукол, применяемых в играх, вот только возможности свои они не ограничивают, используя всю силу, которую может выдержать выбранный абориген. еще одна странная схожесть с сообществом, пусть и в такой малости. Эх, пообщаться бы с каким-нибудь башком долго и плодотворно на предмет всех его знаний. Глядишь, и выяснилось бы что-нибудь интересное. Ничего, все еще впереди. А уж когда вместе с Велисом войдем в полную силу, мы им покажем всю бесконечность бездны. Тировид. а ты что, часто здесь бываешь? Разделал такой домик на месте обычной стоянки?» Ворвался в мои размышления голос эльфийки. «Ну что за дела? Почему она еще не спит и мешает мне наслаждаться предвкушением мести?» «Не так, чтобы часто, но бываю», — раздраженно вздохнув, ответил я. «Таких стоянок у меня сделано в округе много, поскольку гораздо удобнее после дневного перехода ночевать не на голой земле. Но это же столько труда нужно, чтобы создать даже такой домик, тем более тебе, не проходившему настоящее обучение». «Что правда, то правда. Вартан – талантливый самоучка, нахватавшийся знаний из разных источников». «Учитывая, что я создавал их в течение полусотни лет, то это нисколько не обременительно. Зато сейчас мы довольствуемся относительно приемлемым уровнем комфорта для похода». «Я ответил на твой вопрос». «В самом деле, что это она тут решила разговоры разговаривать и меня отвлекать?» Когда страж уже давно спит, повернувшись к стенке. — Да, спасибо. — Тогда спокойных снов. Прозрачно намекнул я, что пора отдыхать самой и не мешать другим. Уж я-то найду, чем заняться, пока тело отдыхает. — Спокойных снов, — отозвала сельфийка. — Да, и еще. — Я слушаю. — Не надо больше так улыбаться, а то хочется оказаться от тебя как можно дальше. — Серьезно попросила ушастая. Э-э-э? Лучше я промолчу. Большой совет эльфов собрался на круглой зеленой поляне, в окружении огромных деревьев, вечно зеленых милорнов, создававших естественный навес из зеленых крон. Легкие плетеные кресла, выраставшие из земли, обеспечивали достаточный уровень удобства для лесных жителей, а некоторые представители совета пренебрегали даже такой мебелью, предпочитая сидеть на мягком ковре упругой травы, покрывавшей поляну. Владыка эльфов, ввиду своего статуса, располагался на небольшом диванчике, немного возвышаясь над всеми. На поляну из-за древесных стволов выскользнул еще один эльф, и, прошептав что-то на ухо владыки, с удобством опустился на траву позади него, острым взглядом обводя присутствующих. «Ну что же, все сбори? «И мы можем начинать», — встрепенулся правитель эльфов. «И сперва послушаем, что удалось узнать про происшествия у наших соседей». Посланные разведчики обнаружили полное разрушение башни главного демонолога Лииба, а также на некотором расстоянии огромную яму в земле, предположительно образованную вследствие применения божественной силы. «Причины...» В первом случае причина неизвестна, поскольку не удалось обнаружить ни следа, кроме силы смерти из-за убийства полутора десятков магов, способные это сотворить. А во втором случае, вполне вероятно, результат удара божественной сущности, какой, определить не удалось. На самом дне обнаружился след, оставшийся от какого-то существа, но заполучить его не удалось, поскольку прибыли разведывательные пятерки Либо. Командиры решили не обострять ситуацию и отступили. Из общей информации могу вывести предположение о неудачном вызове демона и последующем взаимном уничтожении с каким-нибудь богом людей, но следов обычной демонической силы обнаружено не было. На этом у меня все. Демон, убивший бога, поразительно. Ваши рекомендации: усилить стражи границ со стороны Либо. «Задействовать наши источники и выяснить, что ли ипцы обнаружили помимо того, что известно нам, и послать дипломатические запросы, происшедшим лично от вашего лица. Сейчас сложилась довольно щекотливая ситуация, и на нас могут свалить всю ину, поскольку инциденты произошли неподалеку от наших границ». «Не думаю, что кто-то поверит в это», — отозвался эльф с древними мудрыми глазами. Сейчас соседи завалят их требованиями прояснить произошедшее, а также толпой шпионов и разведчиков. Я бы сказал, возможно, даже война, если Аздорская империя сможет убедить своих союзников в нарушении мирного договора. А это для нас очень и очень плохо». Сейчас Лийб служит для нас хорошо знакомым барьером от остальных государств. Но если его завоюют, то придется иметь дело уже с несколькими возможными врагами с этой стороны. Нас это не устраивает, поэтому по дипломатическим каналам попробуйте помешать разрыву мирного договора и требуйте за помощь Лийба как можно больше, приказал Владыка. В идеале кусок земли и полную информацию о произошедшем. Если война все-таки начнется, то нам придется поддержать соседа войсками, чего мне очень не хотелось бы. Вам ясна задача? Да, владыка, я использую все возможные рычаги давления, вплоть до незаконных, раз ситуация настолько серьезна. Отлично. «Не мне вас учить играть в политические игры с вашим опытом, но результат должен нас устроить». Правитель эльфов повернулся к фигурам в зеленых мантиях. «А теперь мы переключимся на более важный вопрос и выслушаем хранителей». «Возможно, не все из присутствующих осведомлены о некоторых событиях, так что я начну с самого начала. В ту же ночь, когда произошли выбросы силы на территории Лилиба». Великий Лес обрел разум. То есть как это обрел разум? Вскочили с места сразу несколько князей, очевидно слышащих об этом впервые. Вернее, я неправильно выразился. Великий Лес осознал себя. Поправился хранитель. Не могли бы вы прояснить этот вопрос более подробно? Попросил ладыка. Хорошо. Эльф вздохнул. Кто-нибудь из вас задавался вопросом? Почему мы способны сливаться сознанием с лесом? Почему он нам помогает по простой просьбе без применения магии? Ответ прост. Он обладал пассивным разумом, если говорить понятно. То есть нет желаний, нет чувств и всего остального, что относится к живым существам. Существует разум, только отвечающий нашим желаниям, как раздражителям. Можно сказать, спящий разум. «Обладал?» «Да. Теперь он под влиянием чего-то проснулся и обрел свою волю. Проще говоря, стал личностью. При попытке слияния с лесом хранителей просто выбрасывало из транса. Все, что нам удалось узнать таким образом, это то, что проснувшийся разум интенсивно общался с кем-то неизмеримо выше нас по развитию. Могу предположить, и выше самого леса. Скорее всего, на уровне богов, но им не являющийся. Это все, что мы смогли узнать совместно с оракулами. Неизвестная сущность совершенно не подвластна их дару, и определить ее присутствие можно только отголосками событий. Какие последствия для нас это будет иметь? Хранитель немного замялся, прежде чем ответить. Появление нового бога. Разнесся тихий голос по поляне. То есть... Что? Не может быть! Обычно невозмутимые князья, не дрогнув, встретившие известие о возможной войне или уничтожении чужого бога, сейчас в волнении скачили на ноги, переживая бурю чувств, обычно несвойственных эльфам. Сидеть остался лишь один владыка, ранее получивший подробный отчет от хранителей. Тихо! Разнесся его голос, и разбушевавшийся совет начал успокаиваться. — Продолжай. Как я уже сказал, теперь лес — наш новый бог, гораздо более плотно влияющий на жизнь эльфов, нежели вечно юная. — У нас только одна повелительница, и никаких самозваных богов нам не нужно, — возмутился один молодой князь. В тот же момент кресло, на котором он сидел, неожиданно для всех расплелось и охватило его со всех сторон, спеленав в кокон, как младенца. Эльфу оставалось только возмущенно вращать глазами и сдавленно мычать, так как его челюсть также оставалась надежно прижата. «Как я уже говорил, у нас появился новый бог, которого не стоит оскорблять во избежание неприятностей», — спокойно продолжил хранитель, не обращая внимания на безмолвное потрясение слушателей. «Что вы можете наблюдать прямо сейчас?» «И я могу добавить, что этот бог на нас несколько обижен и зол, так что лучше не усугублять ситуацию». «И этому есть причины? Или просто случайная обида, присущая новорожденному разуму?» — осведомился владыка, опасливо поглядывая на свой диванчик. «Увы, причина есть, но ее еще предстоит выяснить, так что прошу вас сдерживаться». «И все-таки хотелось бы услышать, что это событие изменит для нас», — осведомился один из князей. «Пока ничего, так как лес считает нас своими жителями и будет оберегать, как и раньше, но в будущем нам придется прислушиваться к его желаниям, если мы не захотим лишиться поддержки природы, как вне наших земель». «Хорошо». Пусть хранители выяснят все возможное на этот счет, поскольку вы теперь как бы жрецы, кивнул ладыка. И последнее на сегодня. Как к этому относится богиня? Богиня предпочитает хранить молчание на этот вопрос. Отозвался одиноко сидящий жрец в бело-золотой мантии. Она в растерянности, и это все, что я могу сообщить. Ну что ж. «На этом все. Не буду больше вас задерживать», — вздохнул правитель эльфов и, поднявшись, первым покинул поляну. За ним потянулись тихо перешептываясь остальные эльфы, уже не обращая никакого внимания на мычащие кокон из веток, оставшийся на траве.